Обычно самые лучшие мысли приходят в голову, когда думаешь вроде бы о чем-то совсем другом. А размышлял я о возможных источниках явного богатства флоры. Если мы родственники, то не должно ли это означать, что и я тоже некоторым образом довольно состоятельный человек? Интересно было бы узнать поточнее, каковы мой социальный статус и профессия, а также откуда я родом. У меня было смутное ощущение, что проблемы денег для меня не существовало. Их всегда предостаточно, чтобы удовлетворять любые мои запросы. Неужели и у меня был такой же большой дом? Я не помнил. Чем же все-таки я занимался раньше? Сидя за столом, я сосредоточенно пытался хоть что-нибудь вспомнить. Нелегко копаться в собственной памяти, как в чужом сундуке.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 И понял, что в прошлом не раз оперировал людей. Но это явно было не главное. Мое прежнее отношение к медицине безусловно являлось частью чего-то большего. Я почему-то знал, что никогда по-настоящему не практиковал как врач, как хирург. Но чем же я тогда занимался и в какой области?